Пятое. «Пойдем, братец, в компанию», — предложил Разблудов. спознакомлю тебя с прекрасной иностранкой, краш которой ты, небось, никого и не видывал». «Мне, право, стыдно», — усомнился Державин. «Ведь пересмены платья какой не имею. Вон, гляди», — он показал на мундир в штопках и налатанные сапоги. «Перекропки ношу, да в отопках хожу». «Ничего, братец, во всяком платье ты пригож. «Все тебе лечит. Собирайся». Дом оказался богатый, о двух этажах, с многими развлечениями и играми, как то камер-обскуром, ящиком рокомбольной игры, канарейным органом, шашками, домино, гадательными картами и ломберными столами. Навстречу гостям, словно с картинки, сошла вниз черноокая красавица – груда в дорогом жемчужном огорле, очень уж откровенно поводя голыми плечами. А как из-за карточных столов поднялся хозяин, то и огорошил Державину возгласом. — Гаврила, старых друзей не признаешь. — Бурсов? — Вишь, где свиделись, — искренне обрадовался сержант и тут же увидел за столами еще одного знакомца — Дмитрия Яковлева — Видать, проигрыш давешней состояния его не расстроил. Красавица меж тем повела Державина знакомиться с прочими гостями и оставила около пары, матери с дочкой, жеманную московской девицей на выданье. Обе они были наряжены со старомодным кокетством в приобширнейшие фишбейны и с убранством на голове поднимавшимся перпендикулярно более аршина и похожим на оживотворенные башни. «Ах, читали вы, — залепетала девица, поглядывая на маменьку, — приключения маркиза глаголя. Вот прелесть одна. Мы даже дворню по именам всего романа переиначили. У нас каретником Масье Жан, а ключницу Хавронию нарекли мадамкой Антуанеттой». Раздосадованный пустой болтовнёй, Державин неучтиво молчал. «Но, маменька, почему наши российские кавалеры?» Продолжала девица, бросая на сержанта уже злобные взгляды. «Вовсе на маркиза глаголи не похоже. Ах, Париж, мечта моя! Я, кажется, пешком бы до него добралась, чтобы только с сим благородным кавалером спознакомиться и загадочную его душу понять. Тело мое родилось в России, а дух принадлежит короне французской». Вспомнил Державин едкую фразу, исходившей в списках комедии «Бригадир» нового драматурга господина Фанвизина. По счастью, появился Бурсов, и сержант поспешил откланяться. «Прошу простить, сударыня, меня хозяин ожидает». Они прошлись, разговаривая по комнатам, и Державин нашел, что Бурсов порядочно знаком со словесностью, а еще более сведущ в литературных сплетнях. Речь шла о знатной слезной комедии «Лондонский купец» или «Приключения Георга Варневаля», а также о петербургском журнале «Всякая-всячина», в коем якобы участвовала сама государыня. В одной из комнат в уголку за кустом китайской розы сержант с немалым удивлением приметил Яковлева. «Юноша, зардевшись, пылко говорил что-то, и кому...» Прекрасной иностранке, которая в ответ тихо смеялась и перебирала белой ручкой его волосы. — Скуреха непотребная, — ахнул Державин, — увенчать голову супруга своего нескромным украшением, да еще в его же дому, и вдруг уловил между женой и мужем явные перемиги. — Да что же все это значит? Выходит, ты ее обещник тайный, — не удержался он простодушно, — но его вопросы сразу же произвели между ними остуду. Хозяин дал знак жене и молча удалился с ней во внутренние покои. Найдя Блудова за игрой, сержант просил его тотчас же с ним уехать. И, братец, пустое, благодушно отозвался тот, даже не поднимая толстощекового лица от карт. Пол Москвы знает, что красавица сия, с ведомой согласия мужа торгует своими прелестями и молодых дворян обирает. «Так я побегу к Яковлеву и обо всем его предупрежу», — скороговорку и бросил Державин. «Ведь он совсем еще птенец, оперыш, только из родительского гнезда вылетел. Бурсов же великое поганство в доме своем развел». За объяснением с Яковлевым и застал его хозяин, но подошел ласково, распространил руки для объятия. «Ну, Гаврила, всех ты нас перепудрил». «И по делам, коли поверить мог, что я на такие пакости способен». Да я на тебя зла не держу. И вот весь мой сказ. «Приходи, дружище, ко мне завтра в обед. Я тебе кучу новых виршей покажу и самых наших знаменитых стихотворцев Сумарокова, Петрова, Майкова. А ты, юнец макрогубый, — обратился он к Яковлеву, — слюни подбери, и на чужих жен не зарься. Не то прикажу лакеям бить тебя жестоко». Пес его знает, может, и вправду, блудов с пьяну, обнос на него возвел, подумал Державин и сказал. «Если ты беспритворно говоришь, не присудеиваешься, чего ж не притить? Приду!» Назавтра сержант в довольно веселом расположении духа подошел к дому Бурсова и, войдя в него, нашел первый этаж пустым. А когда поднялся на второй, то увидел хозяина слегка хмельного, сидящим около расшитых шелками ширм за богатым столом. Неподалеку от него на кушетке лежал краснолицый поручик напольных войск, сжимая в кулаке здоровенную арясину. «Здравствуй, голубчик Гаврила! Садись, сударка, ино потолкуем по душам!» С приторворной томностью в голосе приветствовал его Бурсов. «Как ты меня, однако, вчера знатно отщелкал!» — Эхма, брат, — сказал себе Державин, — попался ты на простоватости своей. Вона как Бурсов тебя облохтал. — Жену мою под стегой непотребной представил, — продолжал хозяин, чистя ногти батистовым платочком. — А меня, гадким оберохою, — при сих словах зашевелился кто-то за ширмами. — Неправда, сударь, — отрывисто возразил сержант, — говорил я тебе вчера только о том, что видал, — «А видал я, как твоя жена с прапорщиком Яковлевым любезничала, и явно ты ж, небось, позлыдарить решил, да со мной свести счеты. Теперь-то я вижу, кто ты есть». «Ах, плутяга! вышел из-за стола бурсов. «Кто же я? Ну-ка, назови!» Державин уже не мог сдержать природные свои горячности и в запалке крикнул. «Волк! Вот ты кто! Только волк овчаобразный!» «Хватить — Хватить в Бурсов сделал знак лежащему офицеру. — А ну-ка, дружок, дай ему для начала доброго подживотника. Ширмы пали, и два мордастых лакея загородили Державину путь к двери. — Нет, брат, он прав, а ты виноват! — подымаясь с кушетки, спокойно пробосил офицер. — Ежели кто из вас тронет его волосом, то я за него вступлюсь, «И переломаю вам руки и ноги». Хозяин и его соумышленники попятились. Только теперь признал Державин в офицере того самого поручика, которого в трактире едва не обыграли на поддельные шары. «Пойдем, отсель», — басил поручик, поигрывая дубиною. «Осунется кто, так смажу, что окакаетесь». Но в перетруске сильные никто их удерживать не посмел. На улице поручик протянул Державину руку. «Петр Гасвицкий, землемер из Саратова. Ты уж прости, едва не подколотил тебе бока. Бурсов-поверуха передо мною обнести тебя хотел, да, видишь, у лжи-то ноги короткие оказались». «Спасибо, братец», — с чувством пожал его сильную руку Державин. «Выручил ты меня и крепко. С природным дворянином по волтузице еще куда не шло, не впервой». А вот когда тебе лакеи могут палками спину понагреть, и вовсе поносно. Переулком мимо Селезневских бань вышли на Царицыну площадь, где клубилась толпа перед обширным деревянным театром. У входа в театр с высокого помоста пестро размалеванный человек в высоком шутовском колпаке выкрикивал, ломая слова — «Высокопочтенный господа доброжелатель, мы имели честь показать вам наш удивительный действий, а вы нас, похваляя, дарили нам денег по возможности, за что мы покорно благодарствуем. Но как насталь время наш отъезд...» то я, паячий, не могу отъехать без того, чтобы наперед не проститься с почетеннейшей публикум, еще не повеселить. Итак, я имею честь пригласить вас на пантамим и буду стараться представить все наилучшим образом, но паячий покорно вас просит, то бы вас были побольше, дабы я побольше собраль денег. Вам же ведомо, как бедный паячий, дрожит на веревке и чувствует со страху то жар, то холод. Сие Брамбила, кунст берейтер из Италии, пояснил Гасвицкому державин, сам балансирует на двух проволоках и бьет в барабан приятную слуху шотландскую тревогу. Потом берет в рот рюмку, ставит на нее шпагу, а другой актер, прозванный за небольшой росточек, маленьким англичанином, балансирует на ее эфесе. Может, зайдем? «По время Паячи не излечили свой болезни!» — выкрикивал Брамбила. «Поныне она становится чувствительной, и вот причина в чем, что Паячи стал забавлять себя вином для прогнания болезнь». За ваше здоровье, почтенный публикум, выпью еще несколько полных рюмок, и при всякой новой капле буду желаль вам полного благополучия». В это время от Селезневских бань громыхнул выстрел, и народ, словно спугнутые галки, побежал из переулка на площадь. «Эй, полубарыня!» — остановил Гасвицкий старуху, одетую, несмотря на теплынь, в плисовый салоп. «Что за шума драки нет?» — она обратила к нему передряблое лицо. «И батюшка колодника отпустили в баню под надзиранием караульного солдата, а его незнаемые люди и отбили, сказывают, — разбойник великий, какой то черняй!» Державин приметил, как появилась и тотчас же скрылась в толпе ребая рожа Ивана Серебрякова.